Глава тридцать первая. Тони. В Дэдден Тони не вернулся. Он не стал даже звонить своему начальнику на стройке, просто не явился на работу. Он вернулся в Провинстаун, поселился у Винни и его подружки. Безутешный Тони ничем не объяснял свое мрачное настроение. Пару недель он курил и кололся как безумный. Он бродил по улицам Провинстауна, после дня труда город опустел. Почти все туристы и летние гости разъехались. Тишина нервировала Тони. Он горстями глотал Нембутал, чтобы не слышать внутренних голосов. Но на пустых улицах голоса эти буквально орали: "Ты обещал! Ты обещал!" твердил один из них. Но наркотики не помогали. Голоса становились только громче, и тогда он сделал то, чего не делал уже очень давно. Он пришел на исповедь в церковь Святого Петра. Ему нужно было покаяние, и спасение, и прощение. Единственной его надеждой стало отпущение грехов и прощение. Полное прощение это казалось правильным. Но когда он пришел в церковь, группа прихожан проводила там древний ритуал крестного пути. Шарканье туфель о каменный пол окружало Тони, словно хор обвиняющих голосов. Тони огляделся, Ему казалось, что все с гневом смотрят на него, что крики осуждения эхом отдаются от стен. Но видел он лишь склоненные головы верующих. Он ушел из церкви, так и не получив отпущения. В тот же день на Commercial стрит он встретил одного из друзей Сьюзен, Дэвид Джозефа. Недели раньше он тусовался в квартире Тони в Дедами. Привет, Тони, поздоровался Дэви. Как Сью? Тони пожал плечами. Не знаю. Она уехала. Похоже, отправилась в Мексику с компанией. Но она оставила это. Тони полез в карман белых вельветовых джинсов, вытащил кольцо и протянул Деве. Она велела передать это тебе. Это было школьное кольцо. Сьюзен его подарил парень, с которым она надеялась закрутить роман. Никакой сентиментальной ценности ни для Сьюзен, ни для Деви кольцо не представляло. Деви положил кольцо на ладонь и посмотрел на Тони. Мне это не нужно. Почему она решила оставить это мне? Понятия не имею, Деви пожал плечами Тони. Мне пора идти. Увидимся. С этими словами Тони направился в западную часть города. Деви стоял на улице и все еще смотрел на кольцо. Подругам Сьюзен Тони говорил то же самое, что и Деви. Сьюзен уехала в Мексику с котами, которые доставали ей наркотики в Бостоне. Ничего больше он не объяснял, да и никто не спрашивал. Сьюзен была так далека от семьи, что родители не стали даже заявлять об ее исчезновении. Грустная девушка, которая так отчаянно мечтала найти любовь, просто исчезла, и никто этого не заметил. Никто не взволновался. Когда Тони съехал из квартиры в Дэдами, Сесилия велела Вини поехать и убраться там, а не просто забрать продукты из холодильника и подмести полы. Вини отправился забрать револьвер Тони и проверить, в каком состоянии Тони оставил квартиру. Вини сделал все, что ему было велено.